Глава 45. Бывший подполковник Кузьмин. Никто не пришел в оговоренное время в назначенное место в сквере Кустаринской высотки, точно на Кудринской площади. А когда я уже собрался уходить, вдруг нарисовался некто, неожиданно, как будто из чахлых кустов вылез, или из урну выскочил. Ничем не примечательный мужик моего приблизительного возраста. — Привет! — он присел на скамейку рядом со мной, достал сигареты. — Как дела, дружище? Скучал, небось. — Знакомый, однако, голос, — заметил я. — И ты здравствуй, ангел-хранитель, анжа добрая фея. А дела у нас хреново, — закончил фразу тот. — Можно и так сказать, — согласился я. — Скажи-ка, братское сердце, с каких таких пряников ты взялся нам помогать? — Очень, знаешь ли, интересно. — Попросили. Он протянул мне пачку. — Одних попросили с вами разобраться. У меня получается наоборот. — Кто попросил? — Люди, — объяснил он. — Добрые люди. — Как все закручено, — признался я. — Да уж, — согласился он. — Нет идей, откуда ноги выросли. — Голову сломали, — признался я, — и ни одной толковой мысли. — Ничего, — утешил меня он. — Скоро узнаем, что, как и почему. — Не понял. — Просто этим прямо сейчас плотно занимаются одни умные люди. — А мы, получается? — Просто кто на что учился. — А, понятно. — Ну, раз так, просьбы, пожелания... — Жить стало негде, — признался я. — Квартирку бы нам или домик? — Для троих, — догадался он. — Нас уже четверо. — Это как? — Пришлось кратко пересказать ему события прошедших дней. — Да уж, — он хохотнул, — не сезло так не сезло. — Но это, между прочим, не самая хреновая новость. — Что еще? — Против вас сейчас работает один серьезный профессионал. — Опасный? Лично я с ним связываться не рискнул бы, признался он. А, боюсь, придется. Ладно, будем решать вопросы по мере их поступления. С базой постараюсь помочь. Когда день еще не закончился, будь на трубке, не прощаюсь. Стал и деловой походкой направился в сторону метро. К вечеру мы переехали за город в поселок недалеко от Москвы.